Студия «Вира М.» представляет книгу рассказов Исаака Бабеля «Как это делалось в Одессе». Запись производится по изданию. «Исаак Бабель. Как это делалось в Одессе. Санкт-Петербург. Издательство «Кристалл». 2002 год. Читает Галина Самойлова. Содержание. Читает Олег Фёдоров. История моей голубятни Детство у бабушки История моей голубятни Первая любовь Карл Янкель Пробуждение В подвале Диграссо Вдохновение Мой первый гонорар Линия и цвет Публичная библиотека, 9 на поле чести, вечер у императрицы, ходя, конец святого ипатия, линия и цвет. Гюи де Мапасан Дуду В щелочку Гюи де Мапасан Улица Данте Суд Иисусов грех Мама, Римма и Алла. Сказка про бабу. Иисусов грех. Как это делалось в Одессе. История моей голубятни. Детство у бабушки. По субботам я возвращался домой поздно после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием, Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все-все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно только для себя, и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску «Золотые потертые буквы». Царапину в левом углу её, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его, чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки. Люблю, потому что в нем я рос, был счастлив, грустен, мечтателен, страстно-неповторимо мечтателен». Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей. Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в Средней России над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился». Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от «Ада Ижицы», а однажды осматривал в магазине «Мадам Розали» бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал «Продолжайте в том же духе, коллега, хвалю, всех благ». Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался. Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната в самом конце квартиры за кухней. В углу комнаты стояла печь. Бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, от этого мне всегда бывало тоскливо. Хотелось вырваться, хотелось на волю. Я перетащила к бабушке мои принадлежности книги, пюпитры, скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу, я ел. Мы молчали». Дверь была заперта, мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном, блюдо, ради которого стоит принять иудейство. Жирный вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду, в комнате сделалось чисто, на окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку-мимку и цветы». Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная Соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом, шерсть у нее была светлая».